ким-то Монстр, порождённый эпохой. Разговор с Квон Ирёном. Преступление часто становится товаром для развлечения. Широкая публика потребляет этот товар по двум основным причинам. Информация о преступлениях, полученная через СМИ, не касающаяся напрямую жизни обывателя, одним обеспечивает острое ощущение А другим предоставляет возможность сыграть в интеллектуальную игру. Такое отношение неизбежно приводит к образованию слепого пятна. Восприятие преступления лишь в развлекательном контексте препятствует пониманию страшного феномена. В зону слепого пятна попадают реальные жертвы и их близкие. А ведь на самом деле пострадавшие от преступлений Ю Ён Чхоля, Чон Намгю и Кан Хосуна могут жить с нами по соседству отношение к преступлению как к развлечению основано на уверенности в том, что насилие и убийство далеки от повседневной жизни обычного человека однако ни одно исследование до сих пор не подтвердило существование какого-либо гена серийного убийцы это означает что беспощадных преступников порождает само наше общество учуев отвратительный запах из канализации мы можем отвернуть голову Однако запах от этого не исчезнет. Точно так же и с преступлением. Нам стоит не отворачивать голову, а задаваться вопросом, почему появляются лишенные жалости монстры. Работая над книгой мы с Квон и Рёном" не переставали размышлять об этом. У Квона и Рена есть давний интерес к делу Ким Тэду, которого часто называют первым серийным убийцей нового типа в Южной Корее. В середине июля 2017 года Мы поговорили с Квон Ирёном об этом деле подробно. Годы занятия криминальным профайлингом помогли Квон Ирёну лучше понимать не только людей, но и общество в целом. В нашем разговоре мы вместе постарались проанализировать эпоху 1970-х, породившую первого корейского серийного убийцу. В августе-октябре 1975 года Ким Тэду совершил 9 нападений в провинциях Чхолланамдо и Кёнгидо, а также в Сеуле, в результате которых погибли 17 человек и пострадали еще трое. Ему был безразличен пол и возраст потенциальных жертв. В большинстве случаев он нападал на обычные семьи, живущие на окраинах. Методы расправы были ужасны. Порой он вооружался твердым тупым предметом и забивал человека до смерти. Убийство с использованием неклинкового холодного оружия интерпретируется в криминальном профилинге как выражение гнева и ярости. Действия полиции в этом деле нельзя назвать образцовыми. Практически без внимания было оставлено даже заявление выжившей жертвы нападения. Позже ответственный за это упущение понёс соответствующее наказание. Самый большой недостаток расследования заключался в том, что полиция не связала преступление Ким Тэду в единую серию. Преступник опередил в своё время в том смысле, что феномен серийного убийства не был привычен южнокорейской полиции. Арест произошел благодаря случайности. Хозяин химчистки, куда Ким Тэду отнес окровавленные джинсы, не поверил объяснениям клиента и подал заявление в полицию. На момент ареста у 25-летнего Ким Те Ду были две предыдущие судимости за насильственные преступления. Он был старшим сыном в многодетной крестьянской семье. Невысокого роста, астенического телосложения, бросил учиться после окончания начальной школы. Вскоре после ареста 5 октября 1975 года Ким Те Ду поведал о своих мотивах осаждавшим его журналистам. В газете "Час Онельбо" от 9 октября 1975 года читаем: Когда я вышел из тюрьмы, работы для меня не нашлось. Я ничего не умел. Родственники и друзья отвернулись, потому что я был бывшим заключенным. Я не хотел жить в бедности, как другие, поэтому и стал нападать на людей. 28 декабря 1976 года он был казнён через повешение. Дело Ким Тэду сразу стало горячей темой для обсуждения в профессиональных кругах, так или иначе связанных с криминалистикой. Возглавлявший следствие старший суперинтендант Хан Китхе в одном из интервью каялся в том, что преступления не были объединены в единую серию. Это помогло бы сузить круг подозреваемых. До какой-то степени полицию можно понять, сталкиваться с феноменом серийных преступлений ей еще не приходилось. В статье юридической газеты «Пом -нюль -син Мун» от 20 октября 1975 года известный психиатр и ученый Пэк Сан Чхан отмечал, что преступления Ким Тэду не имели обычного мотива, но не являлись и действием психически ненормального человека, так как носили продуманный и организованный характер. Ученый указывал на отсутствие надлежащей классификации подобных преступлений. В то время в Южной Корее не было специалистов по серийным убийствам или криминальной психологии в целом. Даже в США отдел поведенческого анализа ФБР появился всего тремя годами ранее. Квон Ирён. В конце 1970-х годов общий объем экспорта вырос в 150 раз по сравнению с 1965 годом стремительное экономическое развитие и вызванные им социальные процессы стали важнейшими причинами роста преступности. На мой взгляд, середина 1970-х годов была эпохой предельного расслоения общества и социальной поляризации. Ко, наму. Да, в 1970-х годах Корея переживала беспрецедентный экономический рост. По данным статистического управления Доход на душу населения увеличился с тысяч вон в 1965 году до тысяч вон в 1975. Для меня, начавшего работать в начале 2000-х, такой скачок кажется чем-то невообразимым. Квон Ирён. А вместе с тем стало процветать и беззаконие. На мой взгляд, резкие социальные перемены оказали огромное влияние на преступную мотивацию тимтэду. Изучая материалы дела, я пришел к мысли, что в большей степени, чем стремление к обогащению, им двигало желание ощущать превосходство над жертвами. Думаю, он испытывал болезненную потребность в самоутверждении. Коному. Я просмотрел множество газетных статей об этом деле и обратил внимание на то, что кем-то ду перекладывал вину на общество, якобы заставившее его стать преступником. У меня сложилось впечатление, что его безмерная агрессия проистекает именно из ненависти к этому, скажем так, воображаемому врагу. Хотя, конечно, фактов для детального анализа недостаточно. Это защитный механизм, который часто обнаруживается у серийных убийц. Таким меня сделало общество, во всем виноваты родители и тому подобное. Судя по всему, подобное убеждение сформировалось и у Кентаду. Его семья была очень бедной, В детстве из-за голода он порой подворовывал на огородах, крал даже острый перец. Бедность семьи, низкий интеллектуальный уровень, крайняя агрессивность этим Ким Тэду напоминает другого серийного убийцу Чон Намгю. Газеты того времени передавали свидетельство очевидца о последних словах Ким Тэду перед казнью. Утверждалось, что преступник со слезами на глазах произнёс Я совершил невообразимо чудовищное преступление, думая, что всего достигну, если у меня будут деньги. Искренне прошу прощения у всех жертв и членов их семей и благодарю тюремных надзирателей и духовного наставника за оказанную мне помощь. Однако признаться, я сомневаюсь, что кем-то действительно раскаялся и встал на путь исправления. Помните рассказ Брента Тёрви о деле серийного насильника, пойманного в конце 1990-х годов? Тюрви обратил внимание на то, что, хотя на суде насильник и демонстрировал глубокое раскаяние, он не останавливался до тех пор, пока не был арестован и обвинен. Может, кому-то такая точка зрения и покажется циничной, но я ее разделяю. Многие считают Ким Кимтоду первым серийным убийцей нового типа, и я с этим согласен. Думаю, в появлении феномена преступлений нового типа значительную роль сыграло ускоряющееся расслоение общества. Для немотивированных преступников характерно считать себя неудачниками, и резко увеличившийся разрыв между богатыми и бедными способствовал усилению этой склонности. Однако их жертвами, как правило, становились люди с очень невысоким достатком. Так было и в случае Ким Тэду, и в случае Чон Намгю. Помню, во время беседы с последним я даже спросил, почему он забирался только в дома обычных людей, если мечтал убивать богатых. Кстати, Чон Намгю был уверен, что бедность заслуживает осуждения. У обоих преступников прослеживаются явные признаки социопатии. Как долго бы я ни занимался проблемой преступности, не могу привыкнуть к склонности немотивированных убийц и насильников рационализировать и оправдывать свои поступки. А вы можете проанализировать моду с operandi и почерк Ким Тэду или для этого мало информации? «Ведь нельзя не осмотреть место преступления, ни побеседовать с убийцей. Вы правы. Я знаком с этим делом только по материалам суда и публикациям, но и на их основе можно сделать некоторые выводы. Ким Кимтаду крайне жестоко расправлялся с жертвами, часто используя твёрдые тупые орудия. На большинстве фотографий, сделанных во время следственных экспериментов, он держит в руках биту Схожим образом совершал нападение и Чон Туён, серийный убийца конца 1990-х годов. Нападение с таким орудием на человека говорит о том, что преступник испытывает сильнейшую ярость. Во множестве случаев он метит в голову жертвы, ведь если бить по спине или ногам, убить человека труднее. Это невероятно жестокое и смертоносное нападение. Ярость, управлявшая орудием в руках Ким Тэ-ду, была продиктована уверенностью преступника в том, что весь мир враждебен по отношению к нему, верно? Именно так. И причиной этого болезненного состояния стали стремительные процессы, происходившие в обществе. Вы знаете, что на одном из трупов Ким Тэ-ду оставила оскорбительную надпись. Для меня это новая информация. Ужасно. В то время концепция профайлинга еще не была известна в Южной Корее. Судя по всему, не проводился и психологический анализ личности преступника. Да, была проведена лишь стандартная процедура взятия показаний. Из источников, не связанных с расследованием, мне удалось узнать, что семья Ким Тэду в это время очень сильно финансово пострадала. Это лишь мое предположение, но возможно, психологической подоплекой преступлений Ким Тэду Было вовсе не желание обогащения и не сексуальная неудовлетворенность, а подспудное стремление разрушать чужие счастливые семьи. Давайте немного пофантазируем и представим, что вы работаете в полиции в то время и занимаетесь делом Ким Тэду. С чего бы вы начинали? Наверное, как делают профилиры, установили бы, какие именно из совершенных преступлений были делом рук одного и того же убийцы. Конечно, Прежде всего необходимо выявить связь между разрозненными преступлениями. Дополнительно я бы изучил места нападений и личности жертв и проанализировал их на предмет обнаружения общих свойств. Оглядываясь назад, мы видим, что Ким Тэ-ду выбирал для нападения однотипные сельские дома и семьи с низким доходом. Если бы вам довелось интервьюировать Ким Тэ-ду, о чем бы вы непременно его спросили? Не только в случае с кем-то ду, но и во время интервью со всеми серийными преступниками очень важно услышать историю человека. Это помогает понять происхождение наклонностей и мотива преступника. В ходе беседы я всегда спрашиваю: "Вы можете рассказать о каких-либо счастливых событиях вашего детства, о которых до сих пор вспоминаете с удовольствием?" Большинство преступников не отвечают. Тогда я задаю другой вопрос: Вы можете рассказать о каких-либо печальных событиях вашего детства, о которых до сих пор вспоминаете с грустью или злобой. И тогда следует ответ. С чего мне начать? Эти два вопроса включены в каждое интервью. В неприятных воспоминаниях преступников зачастую встречаются самые обыкновенные вещи. Например, зависть к детям, которые вместе с родителями ходили в парк развлечений. Плохими воспоминаниями делятся 70-80% опрошенных, хороших не обнаруживается у 99%. Поэтому, на мой взгляд, в конечном итоге важнее не то, растет ли ребенок в полной семье, но его отношение с родителями или опекунами. Я с вами согласен. Если родители бесчеловечно относятся к собственному ребенку, то в чем смысл существования подобной семьи? Именно Роль семьи в формировании личности преступника является важной темой криминальной психологии. Не только отрицательное влияние, но даже и безразличие со стороны родителей могут привести их к криминализации несовершеннолетнего. Вернемся к гипотетическому интервью с КМТД. Что еще вы захотели бы узнать? Я бы постарался проследить развитие преступного мышления, найти, что подталкивало к совершению преступлений. Из газет можно узнать лишь о том, что склонность к импульсивной жестокости стала проявляться во время его работы на фабрике. Для нас важна убежденность преступника в том, что его лишили возможности чего-либо достичь в жизни. Однако это ощущение субъективное и может возникнуть даже в том случае, когда ничто не препятствует человеку в удовлетворении его социальных потребностей. Ведь если говорить на чистоту, как много людей в то время жило на грани бедности большинство населения. Но даже в ситуации, которая считается нормальной, у человека с параноидальным мышлением может заработать механизм депривации и выработки агрессии. Возможно, ключ к пониманию мотивов Ким Тэду содержался в опыте его первого тюремного заключения. Если бы у меня была возможность побеседовать с преступником, я бы попробовал это выяснить. Помню, как в одном из интервью старший суперинтендант Ханкитхэ возглавлявший следствие признал, что полиция могла бы работать тщательнее и больше всего сожалел о том, что преступления не были объединены в единую серию. Это помогло бы быстрее остановить преступника. Ким Тэду совершил 9 нападений, в результате которых были убиты 17 человек. Любопытно, что третье по счету нападения полиция попыталась связать с двумя предыдущими, однако в итоге был сделан вывод, что все эти преступления совершены разными людьми. В середине 1970-х годов, то есть в то время, о котором мы говорим, феномен серийного убийства был широко известен в Америке. Собственно, профессия профилира обязана своим появлением именно этому феномену. Однако в Южной Корее не существовало даже налаженной системы обмена информацией внутри полиции. Каждое отделение занималось только своей территорией, и увидеть связь между преступлениями, происходившими в разных частях страны, было практически невозможно. Поразительно, что полиция оставила без должного внимания даже заявление выжившей жертвы нападения помощника игроков в гольф в Сувоне. Сейчас срочно было бы проведено общее совещание, на котором присутствовал бы и профайлер. Тогда для южнокорейской полиции не существовало самого понятия немотивированного преступления. О мотивах сложнее мести или ревности даже не думали, а о серийных убийствах тем более У действительности, как нельзя лучше, отражает изречение легендарного полицейского Чхве Чуннака. "У каждой смерти есть причина. Найди ее, и ты найдешь преступника". Хотя основным фактором неудачи следствия было отсутствие эффективного механизма полицейского взаимодействия, неготовность признать феномен серийного преступления безусловно тоже сыграла определенную роль. Полиция до сих пор неохотно признает серийность преступлений. Хотя в сравнении с прошлым неоспорим огромный прорыв. Самый важный опыт был накоплен в ходе расследований в связи с преступлениями Ю Ён Чхоля, Чон Нам Гю и Кан Хосуна. К какому же выводу мы пришли? Если считать Ким Тэду первым серийным убийцей нового типа, то без понимания экономических процессов того времени похоже не обойтись. Меня часто спрашивают, что порождает серийных убийц? Я всё ещё не готов дать исчерпывающий ответ, однако в точности знаю следующее. Большинство корейского населения жило одинаково бедно, пока мощный экономический взлет 1970-х годов не спровоцировал резкое социальное расслоение, которое позже усугубили финансовые потрясения конца 1990-х. Полагаю, это один из неизбежных эффектов перехода к неолиберализму в экономике. Все приобрело свою рыночную цену, и главной добродетелью в корейском обществе стал финансовый успех. Появление серийного убийцы Ким тэ очевидно связано с этими процессами. Подобная закономерность актуальна и для современности.